Плюрализм. Либеральная политическая наука учит нас, что существование конкурирующих частных собственников создает плюрализм интересов, являясь тем самым единственным основанием для гражданского общества. Действительно, там, где есть плюрализм собственников, должен быть и плюрализм интересов. Это банальность, которая не подлежит, безусловно, обсуждению. Но дело в том, что даже там, где нет конкуренции частных собственников, плюрализм интересов все равно возникает. В этом плане очень интересно вспомнить работу Отто Шика «План и рынок при социализме», опубликованную в Праге в 1967 году. Рассматривая либеральный тезис о том, что рынок порождает многообразие интересов, Шик задавался вопросом, как получается, что в коммунистической Восточной Европе свободного рынка нет, а многообразие интересов есть? Более того, именно многообразие интересов вызывает в странах советского блока потребность в развитии рыночных отношений. Иными словами. Логика реального развития прямо противоположна той, что описано в либеральных учебниках. В конце концов, даже внутри одной частной и государственной корпорации мы зачастую видим соперничающие интересы, и это в бюрократических системах, которые в идеале должны работать как целый отваженный механизм. Плюрализм формируется не на почве хозяйственной конкуренции. Противостояние интересов между верхами и низами общества, между управляющими и управляемыми, не менее реальное. Существуют групповые, клановые, региональные интересы. Опять же, не всегда борьба интересов создает почву для демократии, приводит к формированию гражданского общества. Достаточно вспомнить распад Югославии в начале 1990-х годов. Борьба интересов на лицо, причем на всех уровнях демократии, и не пахнет господствующие интересы в данном случае представлены организованными этническими группами, которые терроризируют друг друга и тех, кто оказался за пределами этой системы. В каждой группировке существует собственная иерархия, собственная мобилизация. Любопытно, что Югославия на момент распада считалась самой свободной страной Восточной Европы. Некоторые из либеральных и леволиберальных югославских интеллигентов, гордившиеся своим гражданским обществом, увидев начинающуюся междоусобную войну, в ужасе заметили, что резня в Боснии была осуществлена именно силами хорошо организованного гражданского общества. Только это гражданское общество еще и вооружилось. Марксистские Марксистское представление о плюрализме интересов опирается не на идею о конкуренции собственников, а на анализ социальной системы, общественного разделения труда, классового состава общества. Мы видим тут три формы плюрализма интересов. Противостояние конкурентов-собственников затрагивает только часть общества, причем большинству людей подобные противоречия глубоко безразличны. В конечном счете, так ли уж для нас важно, что некий закон будет принят парламентом в версии пролоббированной компанией «Лукойл» или в версии проплаченной корпорацией «Газпром». Общественное разделение труда, порождающее противоречие между социальными группами и классами в системе социальной и управленческой иерархии, имеет для людей куда большее значение. Реальный Клурализм может быть порожден противоречиями внутри управленческой системы, что мы видели в советское время. И, наконец, могут формироваться клановые, земляческие, этнические группировки, связанные с этническим разделением труда, которые калькурируются при феодализме и переходят в капитализм. Эти группировки имеют определенную устойчивость, продолжая воспроизводиться даже после того, как раздрение туда изменилось. Они сохраняются прежде всего в той мере, в какой сохраняется противостояние другим аналогичным группировкам. Например, в американской мафии конца 1920-х годов произошла своего рода революция. Итальянские банды объединились с еврейскими. И именно этим было заложено основание национальному преступному синдикату. Позднее уровень жизни итальянской и еврейской общин повысился. Эти национальные меньшинства вышли из гетто, их представители стали получать образование. Вербовать рядовых бойцов мафии стало в этой среде труднее. Мафия стала терять первоначальные этнические характеристики, но организованная преступность как таковая сохранилась, пополняясь выходцами из других этнических групп. Подобные преступные сообщества являются вообще хорошей социологической моделью, объясняющей, как работают различные кланы и землячества в современном капиталистическом обществе. Для марксистов ясно, что конструктивными для развития общества и демократии являются именно социальные противоречия, плюрализм интересов порожденные социальным классовым конфликтом. Вопреки либеральным теориям, люди, не имеющие собственности, имеют вполне определенные и, как правило, осознанные интересы. Просто этот интерес противоположен интересу собственников. Другое дело, что не всякий социальный конфликт является классовым, как конфликт эксплуатируемого и эксплуатирующего, борьба политариев и частных собственников. Есть групповые интересы внутри бюрократии, внутри правящего класса, но также и среди тудящихся. Отсюда, кстати, вытекает требование политического плюрализма на левом фланге. Сталинистская концепция политики предполагает, что у тудящихся может быть только одна правильная партия, обладающая всей полнотой классового сознания. Все остальные либо просто агенты буржуазии в рабочем движении, либо люди, которые что-то не осознали, не доросли до правильной идеологии, не поняли теорию и так далее. Короче, возникает сугубо идеалистическое представление о левой политике как движимой исключительно теоретическими идеями. На самом деле причины существования на левом фланге различных партий надо искать не в идеологии, а социологии и экономической структуре общества. Чем более сложным и многоуровневым является разделение труда при капитализме, тем менее социально-однородны наемные работники. Это означает, что появляются различные отряды рабочего класса, интересы которых далеко не одинаковы. Все эти интересы вполне законны, с ними надо считаться, но также приходится считаться и с различиями. Идеология лишь отражает эти естественные противоречия внутри движения трудящихся. Левое движение расслаивается. Преодолеть это расслоение нельзя ни с помощью механического навязывания всем одной правильной программы идеологии, ни с помощью столь же механических взаимных уступок во имя объединенного фронта. Выходом может быть только постоянная работа по формированию классовой позиции, основанной на наиболее общих интересах трудящихся, что, кстати, отметили уже Макс и Энгельс в коммунистическом манифесте, подчеркивая, что коммунисты отстаивают наиболее общие, можно сказать, стратегические интересы движения, что, однако, не исключает сотрудничество с другими демократическими и левыми партиями.